Глава 23 Джемини Это чем же? Удивилась Мара. Иван, не мигая, смотрел на меня, словно сканировал взглядом, затем задумчиво произнес «Я могу ошибаться, но мне показалось, что ту черную тварь в межпространственном коридоре ты атаковал не только своей энергией, но и ее». «Верно», — кивнул я, про себя прикинув, насколько же развитые сенсорные способности у верховного бога Терры. Он ведь не видел мой бой с монстром и, скорее всего, находился довольно далеко, и хоть благодаря своей божественной скорости в мгновение ока преодолел разделявшее нас расстояние, однако же издали смог почувствовать и мою отметку хаоса, и энергетическую особенность моего стиля боя. «Не расскажешь подробнее?» — серьезно спросил Иван. «Что именно?» Не то чтобы я прикидывался дурачком, просто пытался понять, о чем бог скорости уже успел догадаться. Например, действительно ли ты можешь поглощать энергию врага? Если да, то в каких количествах? Клят брошу в сторону параноидальные мысли о том, что все вокруг потенциальные враги, кого, кроме своих друзей, я увижу в этой просторной пещере? Сошедшего с экрана героя, однажды спасшего мою планету и его команду, Того, кто спас жизнь мне и дорогим мне людям, тех, кто накормил нас божественной едой, а теперь лечит наши страшные раны. Да, если не размышлять, как трусливый и неуверенный в себе мизантроп, то передо мной благодушный и дружелюбно настроенный Бог, которому я уже порядком задолжал. Если он полагает, что мои способности могут помочь ему в каком-то важном деле, то мой долг пойти навстречу, а не юлить». «Насчет количества сказать не могу, но растение, мелкая живность и даже земля вокруг меня в радиусе нескольких метров умирает. Если поднатужиться, смогу растянуть радиус метров на десять, может быть больше, но не уверен». «Иван, если этот зверь с нутром человека говорит правду, то нам будет гораздо проще вскрыть барьер», — пророкотал бог мечей с парши. Странно слышать слово «зверь» от говорящего крокодила, хотя я был гораздо крупнее всех в пещере и, вероятно, с разумными таких размеров, как у меня, а реманец раньше не встречался. «Я помогу вам», — твердо произнес я, обведя взглядом присутствующих, но сперва хотелось бы услышать подробности. «Ты сказал, это не твоя терра. Что ты имел в виду?» — серьезно спросил я у Ивана. Тот вздохнул и почесал правый висок, затем указал на бога милосердие. «Фильмы на твоей земле по его блогам сняли?» Вопросом на вопрос ответил бог скорости. «Да», — недоумевающе кивнул я, — «а есть другие истории про всех вас?» «Возможно, на твоей земле нет. Но есть земля, где не только Джон рассказывает про Терру, но и его бывшая подружка», — ехидно усмехаясь, Вайриса указала на Ивана. «Бывшая?» Нахмурился я, ничего не понимая. О ком вы? Она говорит об Ольге. Верховный бог вновь тяжело вздохнул и с укором, будто на расшалившуюся девчушку, посмотрел на богиню Сидов. Ольгу я все еще не мог сообразить, о чем речь, без устали прокручивая в голове знакомые сюжеты. Она же спустя много-много земных лет вернулась в Терру, и теперь твоя жена? Не стесняясь, во всю глотку захохотала Вайриса. «Он все-таки сказал это!» действительно, неловко вышло!» Пытаясь сдержать ухмылку, закивала Бильдура. «Хорошо, что человечка этого не слышит!» Поддержал их спарши. «Ну, полно вам заливаться. Прекратите, пожалуйста, господин Рорх просто не знал!» Тихо пропищала Лия. «Хватит, друзья, это невежливо. Пожалуйста, успокойтесь!» поднявшись на ноги, попросил Джон. «Гвалт?» — стих. «Я со своей пятеркой недоуменно смотрел то на одного бога, то на другого...» «Мой тебе совет, Рорх!» — неожиданно проговорил Лиррак. «Ни в коем случае не поднимай этой темы приеха. За подобное в свое время Джону здорово досталось». «И Рольфу тоже!» — добавил бог мечей. «И Франческе, бросившейся его защищать!» «Ваши реакции, конечно, интересны», — сдержанно проговорил я. «Но, может быть, кто-нибудь введет и нас в курс дела? Тогда мы сможем поддержать общее веселье». «Прости их, Рорх, вновь взял слово Иван. «Позволь тебе объяснить. Если на твоей земле история о нас заканчивается тем, что спустя много лет Ольга, Джон и Лия возвращаются в Терру, то на момент написания блога это было лишь художественным вымыслом Джона». Правда, спустя эти самые многие года изначальный действительно вернул его Илью в наш мир, но не Ольгу. На твоей земле она, должна быть, даже и не вспоминала о Терре. Хотя где-то действительно есть земля, в которой Ольге снилась Терра, ну и я. Та Ольга в итоге вернулась к другой версии меня. В той Терре, в отличие от нашей, я вместе с Ольгой, а Рольф с Йока... Именно подобный исход описал наш Джон в своем блоге. Бог скорости кивнул в сторону своего друга, тот стоял, потупив взор. Поэтому наш Джон был удивлен по возвращении в Терру, увидев меня с Йока. «Просто я подумал, господин Иван», — вскинулся бог милосердия, «что раз уж мое предсказание о нашем с Лией возвращении сбылось, то и второе правда. Подумал, что это изначальный вложил мне в голову верные мысли». «Но на деле ты все выдумал, а половина просто совпала Сколько раз слышу эту историю и не перестаю смеяться!» Снова расхохоталась богиня Сид. «Представляешь, Рорх, этот уволень от удивлений выдал Йока, почему, мол, ты с Иваном, а не Ольга?» «Вот это да!» Выпучив глаза, Мара уставилась на Джона. «Повезло вам, бог милосердие, что живы остались после такого заявления!» «Не имела возможности лично познакомиться с госпожой Йока, но вы, господин Джон, явно по краю прошлись», — покачивая головой, произнесла проснувшаяся пару минут назад Тиара. «Да уж, быстро наши дамы в суть истории вникли. Женская солидарность?» «Все это, бесспорно, очень увлекательно, но в вашей истории, господин Иван, есть куда более интересная часть» сухо произнес Кейн, поглядывая на бога скорости из подлобья. «Вы сказали, что существует несколько версий мира, из которого пришел Рорх?» Он кивком головы указал в мою сторону. «Верно, Кейн, мне известно о семи землях в нашей вселенной». «Других миров тоже по семь?» – быстро спросил я. «Нет, с чего бы?» – удивился Иван и поспешил развить мысль. «Не ищи закономерностей, закономерностей попросту нет, хотя одну можно назвать. Наша вселенная называется Джемини, то есть минимум по одному близнецу каждый мир имеет, ну или имел». «Джемини?» – переспросил я. «Целая вселенная названа по латыни?» «Не придирайся к словам», – отмахнулся бог скорости. «Мы слышим лишь наиболее близкие из понятных нам аналогов тех или иных слов». «Если начнешь размышлять, на каком языке в данный момент мы все общаемся», он небрежно обвел рукой пещеру, «то у тебя голова лопнет». «Ладно, пусть будет Джемини», — не стал спорить я. «Пусть будет шесть отражений одной Земли». «Эй!» — возмущенно перебил меня Иван. «Брось эту ересь про отражение! В нашей вселенной все миры истинны. А есть другие вселенные». Прилетел стремительный вопрос от Мары. Как и остальные члены моей команды, включая и пришедшего в себя Берга, она внимательно слушала лекцию. Я не очень-то подробно рассказывал им о тайнах Вселенных, ибо сам знал лишь малую часть. Разумеется, — пожал плечами Верховный Бог и повернулся ко мне. Кстати, не только в нашей Вселенной есть мир под названием Земля. Нахмурив брови я почесал лоб, пытаясь в полной мере осмыслить услышанное. Пусть я уже знал, что хаос — это макровселенная. Однако же слова оставались всего лишь словами до тех пор, пока я не попытался представить множество синих планетарных шариков, наполненных людьми. «Семь земель» — это значит, может быть, целых семь версий меня, и это только в одной вселенной, а в других — кстати. «То есть в нашей вселенной может быть семь меня», — озвучил я мысли. «А, а там? Нет» перебил Иван. На землях других вселенных совсем другие люди. Джемини, то есть близнецы, встречаются лишь на схожих мирах нашей вселенной. С другой стороны, может быть, есть и другие вселенные Джемини, но там близнецы не мы, а совершенно иные люди, близнецов которых в нашей вселенной не существует. А Зуртейны есть в других вселенных. Не унималась Мара. Не знаю, мотнул головой Иван. «Но в нашей вселенной их несколько», — продолжала зомби. «Если другие зуртейны дожили до этого момента, то да». В пещере повисла тишина. Правда, ненадолго. Воспользовавшись моментом, бог скорости решил направить разговор в нужное ему русло. «Теперь вам должно быть понятно, что именно я имел в виду, когда говорил, что это...» Он вновь неопределенно повел рукой. «Не моя терра». Эта терра до сих пор искусственный мир. Одна из причин в том, серьезно произнесла Бильдура, что связанная с этой террой Земля давно поглощена этой террой, то есть ее давно нет, а значит нет и героев людей, многое сделавших для того, чтобы наша терра стала истинным миром. Я мельком глянул на своих. Ребята силятся в полной мере понять слова Асуры и Ивана. «Если бы я не знал историю Терры, тоже бы сейчас хмурил лоб, а так вроде все ясно». «Короче», — резко взяла слово Вайриса, — «эта Терра сожрала все связанные миры, а теперь вот-вот исчезнет из-за нехватки энергии. Ее владыки нашли способ прорваться к другим мирам. Наша Терра оказалась в опасной близости, вот мы и здесь». «А Кахигур, случайно, не эта Терра уничтожила?» Я тут же озвучил пришедшую в голову мысль. «Она самая!» — кивнул Иван. Резко высосала из мира кучу энергии, что проявилось в виде упавшего на Кахегур гигантского метеорита, разбившего мир на мириады кусочков. «Как-то уж очень быстро эта терра пожирает миры», — задумчиво протянул я. «Ваша, если я все правильно помню, тянула энергию тоньше». «Да и Зуртейн, наш мир, в котором раньше был нарушен энергообмен, держался многие года». «Парень, ты видел, что там снаружи?» всплеснула руками Вайриса. «Эта терра почти утонула в хаосе, а утопающие, как правило, любят прихватить с собой всех, до кого дотянутся. И конкретно этот утопающий еще успеет дотянуться до нашего дома, если мы ничего не предпримем», проговорил Иван. «Хорошо». Спустя несколько секунд сказал я, вроде бы все понял. Я обещал вам помочь, что конкретно от меня потребуется. Вы говорили о каком-то барьере, верно? В общем-то, план Ивана и его команды на словах был прост как пять копеек. Прийти в Корнеус, так называется башня, находящаяся на вершине горы, и поубивать там всех местных сидов. Сложности начинались в деталях. Местные сиды совершенно не хотели, чтобы их поубивали, отчего активно сопротивлялись. Более того, вокруг крепостной стены они установили барьер, способный выдержать любые атаки даже пяти богов. Да что там пяти, и десяти могучим богам истинной терры придется повозиться, чтобы уничтожить барьер. Да, в конечном итоге их будет ждать успех, однако сами боги потеряют уж слишком много сил. А ведь не только барьер оберегает Корнеус, но и защитники, те Сиды, что пожрали огромное количество энергии многих миров. «Не хочется признавать, но местные бойцы Сиды, скорее всего, растерли бы моих ребятушек в порошок», задумчиво прикусив подушечку большого пальца, произнесла Вайриса. Забавно, ее ничуть не смущал тот факт, что ее нынешние враги ее же сородичи. Да, раньше, когда она еще возглавляла ариманцев, богине Сид приходилось биться против Сидов, но с тех пор она является лидером Сидов в своей Терре. С другой стороны, может быть, именно поэтому и не смущает. Если сейчас не уничтожат здешних Сидов, то пострадают уже ее подопечные. В конце концов, на земле люди же воюют против людей, и ничего. «Ну что, все готовы?» Введя нас в курс дела, Иван обвел взглядом присутствующих в пещере и остановился на мне. Я молча кивнул. «Тогда пора выдвигаться!»